Глава третья. Азора. Госпожа Бьянка аккуратно подстригла и завела Глорию. Выйдя из подсобки, девочка смущенно улыбнулась и заметила. «Кажется, я похожа на овечку». «Да, до длинных волос тебе пока далеко», — согласилась я. «Но впереди лето, а здесь жарко, и с короткой стрижкой будет легче». Госпожа Бьянка снисходительно улыбнулась. Она была похожа на огромного кита, двигалась величево и спокойно, и я обрадовалась тому, что она вовремя оказалась здесь, с нами. Спасибо вам, сказала я. Если чем-то когда-то смогу помочь, то я к вашим услугам. Пустяки, забудьте, произнесла госпожа Бьянка с видом императрицы и пошла проверять доходы своих подопечных. Я со вздохом посмотрела ей вслед. Нет, такие люди никогда ничего не забывают, даже то, что делают по доброте душевной. — Здесь есть магазин игрушек на соседней улице. Хочешь сходить? — предложила я. Блестки слез в глазах Глории окончательно высохли, и моя девочка наконец-то улыбнулась. — Хочу, спасибо, мамочка. Я посмотрю платье для мамзель ту-ту. Оно совсем-совсем недорогое. Мамзель Ту-Ту была ее куклой, единственной игрушкой, которую мы захватили из дома. Старая, вытертая, с растрепанными волосами, она была памятью о доме, в который мы никогда не вернемся. Если хочешь, то купи конфет на обратном пути. Улыбнулась я. Мы обнялись, я поцеловала Глорию в завитке волос на макушке, и девочка убежала. А мне надо было не тратить времени даром, а идти на кухню. Обед следовало подавать вовремя. «Домовые сегодня выглядели по-настоящему удивленными. В благословенном краю не было таких существ, и я впервые увидела домовых в приюте Святой Марфы и до сих пор смотрела на них с интересом. Они были похожи на серых пушистых котов, которые передвигались на задних лапах». «Что случилось?» — спросила я. Один из домовых заглянул в ту плиту, в которой готовился обед для помощников, и удивленно спросил. «Простите, госпожа Азора, а это для кого?» Картофель с маслом авокадо, сельдереем и укропом, куриная грудка с фасолью и перцем, большой горшок супа с фрикадельками и кабачковой лапшой уже был отправлен на тихий огонь. Домовые столпились пушистой стайкой и смотрели на меня так, словно я не взначай чем-то обидела их. Мне стало не по себе. "Еда для помощников", ответила я. "Для вас". Второй домовой шагнул вперёд, сжимая в лапках полотенце, и спросил: «То есть мы сядем за стол, и это будет у нас в тарелках?» «Да», — кивнула я, — «что-то не так?» Домовые бросились ко мне, обняли, и кухню наполнили звонкие веселые голоса. «Еда! Наша настоящая еда! Мы будем есть, как все, за столом!» «Пекка всегда кормила нас остатками с тарелок!» «Спасибо! Спасибо, добрая госпожа Азора!» Моя неловкость увеличилась в несколько раз. Повариха в доме моего отца всегда говорила: "Хочешь, чтобы твои слуги работали хорошо, корми их с уважением". И я считала, что так и должно быть. Пообещав, что теперь у домовых всегда будет нормальная еда, я похлопала в ладоши, и мы принялись за обед. Говяжий суп с копчёностями, маринованными огурцами и маслинами всегда требовал внимания и лимонного сока. Но второе, я решила приготовить прозрачную бобовую лапшу с перцем, морковью и луком. К компанию ей составляли кусочки куриной грудки в пикантном маринаде. Салат сегодня был простой и очень летний: помидоры, огурцы, зелёный лук и сметана. Я погрузилась в работу так, что не заметила, как летело время, и опомнилась только тогда, когда один из домовых потянул меня за край фартука. Госпожа Зора, добрая госпожа Зора, к вам гость. Я кивнула и прошла к выходу из кухни. Там маячило что-то похожее на букет цветов в человеческий рост. Эльф, который вчера получил здесь знатную трёпку от орочьей десятки, держался с холодным достоинством, и за ним была видна несокрушимая уверенность в собственной привлекательности. Что вам нужно? спросила я. Я могла быть беглянкой, И я была княжеской дочерью, и этого никто не смог бы отнять у меня. Эльф протянул мне цветы и с улыбкой, которая должна быть считалась соблазнительной, произнёс: Меня зовут Алаин Веренвельд Меледии. Вчера здесь произошло определённое недоразумение, и я пришёл извиниться. Вот, значит, что это было. Определённое недоразумение. А я думала, что это была приготовленная мною еда, которую швыряли мне в лицо только за то, что я работала на гномьей кухне. Что ж, я знала, что моя улыбка сейчас похожа на ледяной клинок. Я слышу ваши извинения. Левая бровь Виренвельда едва заметно дрогнула. Конечно, он надеялся, что мне хватит просто факт его прихода, и не думал, что ему придётся склонить голову ещё ниже. Я поступил дурно. Нехотя процедил он. «Это недостойно мужчины моего уровня». Должно быть, его сюда отправил отец. Веренвельт-старший понимал, что можно упасть, но и подняться тоже можно. «Совершенно верно», — услышала я голос в Ярве. «Мужчины так себя не ведут. Плохо, что ваши родители не рассказали вам об этом». Гном держался с гордым видом хозяина, и Веренвельт сжал губы. Эльфы презирают гномов, считая их грязью, которая родилась из грязи, и не смеют смотреть в лицо владыкам и повелителям. То, что сейчас гном осмелился учить его манерам, было для Виренвельда как пощёчина. "Азора, вам на кухне нужен веник?" поинтересовался Фярви. "Нет, тогда нам пригодится, тут стало пыльно, надо подмести". Зрачки Виренвельда вытянулись в ниточку. Эльф был в ярости. Ферви держался с таким непробиваемым равнодушием, что я невольно залюбовалась им. Мне вдруг показалось, что в его словах о Ханге и в взгляде было что-то большее, чем желание работодателя заступиться за хорошего работника. А Ферви ослепительно улыбнулся и вдруг отрывисто приказал: "Пшёл вон отсюда, дрянь. Ещё раз сунешь морду, выпорю". Веренвиль тут бегал так, что пол трясся. Я рассмеялась, ну и смельчак. Отважен только тогда, когда ему не дают отпор. Фьерви проводил его скептическим взглядом и спросил. «Мешал?» «Нет», — улыбнулась я. Пытался извиниться. Мы улыбнулись друг к другу, словно старые товарищи, и я вдруг поняла, что наконец-то оказалась на своем месте. Я делаю то, что мне нравится. И рядом со мной хорошие люди. Фьерви смотрел так, словно хотел о чем-то сказать, но не решался. «Мамочка!» услышала я голос Глории. Смотри, какая у меня шкатулка. Я увидела дочку идущую по коридору. В руках у неё была крохотная шкатулка с золотой инкрустацией. Прелестная вещица, но взглянув на неё, Фярви вдруг изменился в лице, словно прямо перед ним во весь рост поднялась смерть, и проревел: Брось! Брось немедленно! Аш шахаван инзун. Гория замерла с раскрытым ртом, протягивая к нам шкатулку. Мы с Фьерви рванулись в сторону моей девочки, и на какой-то момент во мне не осталось ничего, кроме нарастающего ужаса за дочь. Фьерви успела ударить её по руке, выбивая шкатулку. В тот же миг инкрустация на ней пришла в движение. Я почувствовала, как под нами дрогнул пол, словно здание вилки и единорога пыталось что-то из себя стряхнуть. Шкатулка покатилась по паркету, рассыпая искры. Выплевывая ругательство над темным гномьем на речи, в ярве подхватил Глорию на руки и бросился бежать. Я рванулась за ним, слыша встревоженные взвизгивания дымовых за спиной и чувствуя, как коридор наполняется магией. Темной, жестокой. От нее веяло чем-то гнилым, и волосы поднимались дыбом от этого запаха. Меня бросило в холод. И тут же окутала жаром. Я почти слышала, как смерть, горячая и мучительная, щелкает зубами, пытаясь догнать нас. Когда-то давно я слышала о шкатулках с проклятиями, но подумать не могла, что однажды увижу такую дрянь своими глазами. Мы выбежали в холл, почти слетели по лестнице и оказались на улице. Тогда я услышала, как далеко-далеко что-то хлопнуло и зазвенело. Проклятие не достигло цели и развеялось. Фиярви почти рухнул на ступеньке, похлопал Глорию по щекам, пытаясь привести её в сознание. Я опустилась рядом с ним, и всё во мне сжалось, когда я увидела, как бледна моя дочь. Она открыла глаза, всхлипнула и что-то пробормотала, и я поклялась, что найду того мерзавца, который подсунул ей шкатулку, и он очень пожалеет о своём поступке. Фиярви надавил на переносицу Глории, и она окончательно пришла в чувство. Я взяла её на руки, прижала к себе, мысленно скользя по магическим полям, которые окутывали дочку, и проверяя, всё ли в порядке. Да, всё было хорошо. "Если бы не вы", прошептала я. "Ох, Фярви, вы её спасли". Гном усмехнулся. Глория сжала его руку, всхлипнула, вдрогнув всем телом. Ей было страшно, и страх развернулся в ней именно сейчас. "Детка, где ты взяла шкатулку?" С искренней тревогой спросил Фиярви. Глория снова всхлипнула и негромко ответила: "Купила в магазинчике, вон там, на той улице. Я хотела платье для мамзель Туту, а потом подумала, что лучше куплю что-то для мамы. У неё серьёжки просто в мешочке лежат. Милая моя девочка". Я с трудом сдерживала слёзы. Если бы я потеряла Глорию, то и мне самой тогда было бы не за чем жить. "Что-то страшное, да?" спросила Глория. Из гостиницы доносились испуганные возгласы и топот, но пока никто не выходил из дверей. Эта шкатулка с проклятием, ты могла бы очень тяжело заболеть. Нам и вовремя смогли сбежать. Глухо ответил Фярви и пообещал. Вырву руки старому Арбарука. Это чем же он торгует-то? Мы вовремя успели выбежать, да? уточнил я. Мне даже думать не хотелось о том, что случилось бы с Глорией, если бы Фьерви не выбил шкатулку у неё из рук. Но воображение само подсунуло мне такую картинку, что я едва не упала со ступеней. "Боги отвели", вздохнул Фьерви и поднялся на ноги. "Теперь надо вызывать службу очистки. Получается, сегодня и завтра кухня не работает. У вас неожиданные выходные, Азора". "Постойте-ка. Я опустила глорию на ступеньки и вынула из кармана вчерашний чек, выписанный господином Иканори. Вот, возьмите. Чем быстрее они всё учтят, тем лучше. Фьерве отстранил мою руку, но мне показалось, что он даже обиделся. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и это чем-то было похоже на дуэль. Потом Фьерве произнёс: "Да ну перестаньте вы. У меня есть деньги, а вы отдаёте последнее. Это вы перестаньте". Улыбнулась я, понимая, что ему сейчас неловко брать у меня чек. Я словно бы оплачивала спасение моей дочери, и гнома это задело до глубины души. Я хочу поделиться со своим другом тем, что у меня есть, с другом, который спас мою дочь. Словами не передать, как я вам благодарна. Фьерви помедлил, а затем все-таки взял чек и негромко, словно стеснялся самого себя, сказал. — Я все верну вам сразу же, как только смогу. Он провёл ладонью по голове, сгреб в пригоршню свои косы на затылке и устало признался: "Что-то плохо дела пошли, всё как-то не ладится". "В благословенном краю всегда говорят, что мир вертится к лучшему". Я постаралась улыбнуться, надеясь, что Фярви не подумает, будто бы я над ним насмехаюсь. "Всё будет хорошо. Мы обязательно справимся". Фярви улыбнулся. "Мне нравится, как вы говорите это мы. А мне нравится так говорить" призналась я, и мы вернулись в гостиницу. Здесь царил переполох. Стены коридора, который вёл в кухню, обгорели. На полу громоздилась гора золотистых ошмётков. Проклятие не сработало и рассыпалось. Из кухни испуганно выглядывали домовые. Гости встревоженно смотрели и негромко переговаривались. Девица госпожи Бянки выглядела испуганной. Судя по опустевшим бутылкам бара, бармен наливал им уже не первую рюмку для успокоения. Ферви выглядел так, словно вся его жизнь сейчас лежала в руинах. Мне захотелось что-то сказать, как-то поддержать его, но я понимала, что никакие слова не помогут. "О, господа", громко сказал Ферви, когда все обернулись к нему, угрюмо продолжал. "Здесь был взрыв шкатулки с проклятием, и я вызываю очистку помещения. Сегодня и завтра столовая и кухня не работают. Я приношу вам извинения и верну деньги". Мне очень жаль, что так вышло. Он вздохнул и с угрюмым видом направился в свой кабинет. Мы с Глорией с гростью смотрели ему вслед. Ввервье. Сотрудники службы очистки сделали свою работу всего за час, но сказали твёрдо: "Не заходить в эту часть гостиницы сегодня и завтра". «Все продукты на кухне и в кладовой пришлось выбросить. Я представил нынешние цены, и мне сделалось тоскливо. Потом тощий коротышка в форме службы очистки погремел карманными счетами, показал, сколько я должен ему выплатить, и моя тоска усилилась в несколько раз. «Дорого берете». Не удержался я, открывая сейф и вынимая сигнации». Каратышка даже брови не повёл. Наверное, о стоимости услуг его ведомства ему только ленивый и немой не рассказал. Дорогое, делайте сами, невозмутимо ответил он. Всего-то развести корсольскую кислоту и три части настойки веревенской вытяжки добавить. Ладно, не бубни, вздохнул я, считал ему нужную сумму и подумал, что с мечтой съездить осенью в благословенный край придётся проститься. Я не смогу посмотреть на свой прежний дом, даже как турист. Впрочем, что теперь об этом переживать? Главное, что все живы, а деньги? Деньги еще заработаются. Я представил, сколько всего нужно будет купить для кухни и кладовой, и на какое-то мгновение мне сделалось нехорошо. Впрочем, я быстро совладал с волнением, спровадил коротышку, который водил с жалом по сторонам, ищая, прикидывая вслух, где тут еще могут пригодиться его услуги, Запер сейф и кабинет и отправился в ту лавочку, где Глория купила шкатулку с проклятием. Это был магазинчик сувениров Арборукко. И я не удивился, что он привлек внимание девочки. Чего тут только не было. И фарфоровые куколки, которые качались и вызванивали песни. И украшения прошлых веков. Их когда-то носили благородные дамы Килимана. А обедневшие потомки сдали в ломбард и книги с рецептами как в кулинарии, так и в магии, и карты тех стран, которые давно оказались на дне морском, и пугающие маски из черного дерева, привезенные из Дальнего Юга. Сам Арборукко, скрюченный от болезни позвоночника, и даже не старый, древний, стоял в дверях, раскуривая трубку. Светло-голубые глаза сверкали из-под кустистых бровей ярко и молодо, и я вспомнил, что лет пятьдесят назад он гонял меня и обзывал бродягой. «Ах!» Бродяга с презрительным дружелюбием произнёс арбаруку. "Чего припёрся? Кавёр хочешь в свою нору?" Я почувствовал, как по загривку пробежали мурашки. Верный способ вывести гнома из себя упомянуть нору. "Мы не роем норы, не выдержал я. Мы строим подземные дворцы. Ты лучше скажи, почему продал ребёнку шкатулку с проклятием?" Арбарука сунул в рот мундштук, сжал его крепкими желтыми зубами и с прежним презрением ответил вопросом на вопрос. А зачем она покупала? Мамка не рассказала ей про такие вещицы? Я понимал, что Арбарука хочет меня взбесить. Старался не поддаваться на провокацию, и все-таки почувствовал, как во мне закипает гнев. Она не знала, что есть мерзавцы, которые продают такое детям. А я при чем? Не знала, так теперь узнала, кто ей доктор, если она дура. У меня в животе разлился холод, верный признак того, что я едва сдерживаю свой гнев. Твоя шкатулка вогнала меня в лишние расходы, холодно ответил я. И слава богам, никто не погиб. Ну и что ты хочешь? Возмещения ущерба? Для гнома я достаточно высок, почти до плеча человеку среднего роста. Это вы хватило, чтобы взять Арбарук за воротник и встряхнуть без всякого уважения к старости. Ты продал ребёнку шкатулку с проклятием, тварь, любезно сообщил я. Ты меня чуть не разорил. Либо ты дурак, либо тебя кто-то надоумил на такую гадость. Кто? Арбарук дёрнулся, пытаясь освободиться, но даже нар и учер не могли вывернуться, если я брал их за воротники. Он понял, что сопротивляться бессмысленно, и пробормотал. «Ладно, пусти. Пусти уже. Пошли поговорим». Я втолкнул его в лавку, Арборука запер двери и пробормотал. «Вот что за народ такой, ни капли уважения!» — потащился к кассе. Я пошел за ним, стараясь ничего не зацепить и не уронить в его пещере с сокровищами. Арборука нырнул за стойку... Чем-то погремел и почти выбросил стопку ассигнаций. На, подавись, посолил он. Разговор окончен. Я аккуратно сложил деньги, сунул их в карман и спросил: "Так кто тебя надоумил?" Арбарук исмерил меня тяжёлым неприятным взглядом и снова сунулся под стойку. "Ещё одна стопка ассигнаций", я снова её забрал и произнёс. Не слышу ответа. Было ясно, что дело скверно. Если Арбарук решил от меня откупиться, тем более вот так, внаглую, значит, его заказчик заплатил ему намного больше, чтобы шкатулка с проклятием попала в руки Глории. Кто это был? Один из обиженных эльфов или марави, который решил сделать так, чтобы я думал о гостинице, а не о гастрономическом туризме. И я не буду вызывать полицию, пообещал я. Я просто дам Дархановым пацанам спички, и они придут сюда играть. В самый глухой ночной час. Арбарокко побледнел. В прошлый раз, когда Нар и Ачир играли со спичками, поджигая тополин и пох, сгорел их детский сад и еще четыре дома по соседству. Кто же знал, что там рядом притаилась бочка олеума для директорского мобиля? Он понял, что я не шучу, посмотрел по сторонам и негромко сказал... А ладно, хрен ли с тобой поделать. Против тебя ополчились эльфы. Папаша Веренвельт в ярости из-за того, что вчера орки задали трёпку его сыночку. Ты знаешь, что твоя повариха эльфийская книжна и бывшая жена принца Эленвера. Я кивнул, стараясь выглядеть невозмутимо, хотя это плохо получалось. Принцесса на моей кухне. Даже не знаю, везение это или беда. Ну и вот, Арбарук и вывернул кончик носа. Веренвель сказал ему, что его беглая жёнушка нашлась, а тот сказал, что её надо приучить. Возвращать её он не собирается, у него уже другая, да не одна, но приучить, да, надо. Лёд в животе сделался невыносимым. Я решил, что сейчас выйду из этого дремного логова и что-нибудь расколочу. Подбросить шкатулку с проклятием собственному ребёнку. Я не то чтобы не понимал такого. Я знал, как говорят подобные этому принцу. Бывшая жена и бывшие дети. Но я не мог этого принять. Ни один гном не смог бы. — Понятно, — сказал я. — Ладно, всего плохого. Арбарук искорчил мне рожу, но ничего не сказал в ответ. — Спасибо. Заора. Глория хотела погулять, но я была так взволнована и так за неё переживала, что весь день мы провели в номере гостиницы. Читали, рисовали на листах бумаги с печатью вилки и единорога, даже вырезали платья для кукол. Вечером, когда я окончательно успокоилась, мы всё-таки вышли из номера и спустились в холл. С Глорией всё было в порядке, со мной тоже. Значит, не зачем оставаться в заперти. Когда шкатулка взорвалась, выпуская проклятие, я почувствовала дальние оттенки эльфийской магии. Сперва боялась признавать это, а потом всё же сказала себе: Эленвер нас нашёл. Он не стал восстанавливать свои права. Жена, сбежавшая из благословенного края, сразу же считается бывшей и опороченной. Он просто захотел нас ранить, и побольнее. Ничего другого я и не ожидала, просто что-то царапнулось в груди. А за болью пришла радость от того, что теперь я свободна, и мой бывший муж уже не имеет над нами власти. Вот и слава всем богам. А с остальным мы справимся. В Ярве собирался домой. Стоял у стойки регистратора, отдавая последние распоряжения портье. Я подумала, что для гнома он очень высок, и, кажется, впервые посмотрела на хозяина вилки и единорога с определенным интересом светловолосый, с длинными косами почти до пояса и косичками с серебряными кольцами в бороде. Он был совсем еще молод, вряд ли больше ста сорока. По меркам гномов — мальчишка, они живут больше тысячи лет. Но в нем было что-то, заставлявшее смотреть с уважением. — Может быть, доброта? Сила и забота? — Господин Фьярви! — Глория радостно подбежала к нему и взяла за руку. Гном улыбнулся ей с тем умилением, с каким гномы обычно смотрят на детей, хоть своих, хоть чужих. «Спасибо, что спасли меня!» «Всегда пожалуйста, детка!» — ответил Фьерви и погладил Глорию по голове. «Дай боги, ничего такого больше не случится. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо!» — ответила Глория и обернулась на меня. «Мы с мамой идем гулять. Пойдете с нами?» Это было сказано с такой непринужденной легкостью, что отказаться было просто невозможно. А я почему-то почувствовала неловкость, не знаю почему. Фьярви задумчиво нахмурился и ответил. «Кажется, в Келиманском парке выставка животных. Посмотрим?» «Ура!» Глория захлопала в ладоши и даже подпрыгнула, предвкушая зрелище. «Мамочка! Животные!» «Пойдем», — улыбнулась я, и только потом подумала, что это похоже на свидание. Сегодня весь Келеман будет рассматривать нашу компанию и шептаться. Вон, видите, это та самая эльфийская княжна, которая работает поварихой у гнома, и, кажется, он за ней ухлёстывает. Ну и что? Пусть говорят, что хотят. Мы не делаем ничего плохого, а просто гуляем. И Фьерви Эриксон не ухлёстывает за мной, он для этого слишком умён. И я зашёл в магазин Арбаруко. — сообщил Фьерви, когда мы вышли из гостиницы и неспешно побрели по улице в сторону садика, который здесь гордо назывался парком. — Эта шкатулка — послание от вашего мужа через обиженного Веренвельда. Я понимающе кивнула. Если Элленвер узнал, где мы... А он наверняка узнал. Эльфы, получившие взбучку от орков из-за поварихи, не стали молчать о том, кто именно стряпает вилки-единороги. Тониу держался бы от прощального подарка, просто потому что я смелилась бежать. Глория посмотрела на меня удивлённо и испуганно. Она знала, что от отца не приходится ждать ничего хорошего, но такие новости её потрясли. В ярве Сканфужин подотронулся до лица, словно только сейчас понял, что ему лучше было бы помолчать. "Мамочка, а папа хотел меня убить?" спросила она, и её голос задрожал. Глория всеми силами старалась сдержать слёзы. Я хотела бы ответить, но Фьервис реагировал быстрее. Он присел на корточки, заглянул Глории в лицо и твёрдо ответил: "Нет, ни в коем случае. Он хотел тебя напугать. Да, возможно, ты заболела бы, но ты бы не умерла, Глория, это точно". Глория шмыгнула носом и я подумала, что у моей девочки был слишком длинный день. Сначала мальчишки отрезали ей косу, потом она купила шкатулку с проклятием, И в итоге выяснилось, что это послание от отца. Мне сделалось больно, нестерпимо. «Правда?» — спросила Глория с надеждой, глядя в лицо гнома. «Правда». Спокойно ответил Фьерви и вдруг провел неожиданный и быстрый бросок в сторону девочки, молниеносным движением подхватив ее и усадив на плечи. Я и сама не поняла, как это у него получилось, но Глория взвизгнула от восторга и вцепилась в его косы. «А раз правда, то идем кататься». Олыбнулся Фярви. Глория хохотала, сидя на его шее, и я вдруг подумала, что давно не слышала, чтобы она смеялась вот так, беззаботно, легко, по-детски. "Мамочка, я еду. Осторожно", воскликнула я. Элен верни никогда не катал Глорию на шее. Он считал всё это забавами непромытых простолюдинов. "Не бойтесь, Азора, я её не уроню", заверил меня Фярви. И так мы вошли в ворота Килиманского парка. Конечно, на нас глазели. Гном везёт на шее маленькую эльфийку, такой не каждый день увидишь. Но никто не сказал ни слова. Должна быть в Йарве Эриксон был не из тех, кто позволит говорить о себе гадости. У ограды, за которой сладко спало полосатое животное, чем-то похожее на плохо подстриженную собаку, гном опустил Глорию на землю, и она ахнула и сказала: "Ой, мамочка, это бирантонский тигр!" Тигр лениво махнул хвостом. Какое-то время мы вежливо рассматривали его, а потом Фьерви заметил. «Глория, а вон там дают погладить кроликов». Девочка с осторожным восторгом подошла к смотрителю. Тот протянул ей крольчонка, который помещался у него на ладони. Глория посмотрела на зверька и спросила. «Мам, а можно я не буду его гладить? Ему, наверное, неприятно, что все гладят его целый день. А вдруг он не хочет?» Возможно, мне показалось, но смотритель посмотрел на Глорию с уважением. Мы с ней были такими же зверьками, когда я жила в доме мужа. С нами делали то, что считали нужным, и неважно, хотели мы этого или нет. И мне стало стыдно за то, что ей пришлось узнать и понять это. Первые. Мы посмотрели полена каких-то блезлых волков и пушистую красавицу лесов в рыжей шубе. На этом выставка животных и закончилась. Я шёл рядом с Азорой и Глорией. Девочка что-то говорила о зверях, и я вдруг почувствовал себя по-настоящему нормальным. И ободто бы всё это время был не на своём месте. И вот вернулся туда, где и должен был быть. Потом мы сели за один из столиков открытого кафе под бело-голубым полосатым зонтиком. И я заказал мороженое и кофе, и Азора сказала: "Словно бы не взначай. Уже вечер, в Ярве должна быть ваша семья вас ждёт". Я улыбнулся, надеясь, что эта улыбка не выглядит слишком натянутой. "У меня нет семьи", ответил я, и в груди ничего не царапнулось. А раньше всё было иначе. Раньше я тяжело переживал каждый день в одиночестве. На вот смирился привык и успокоился. И я не буду слишком грубой, если спрошу, почему? Это и в самом деле удивительно. Гномы народ семейный. У нас много детей, у нас большие кланы, потому что в одиночку под землёй не выжить. Одно нападение синих змей хоссы, и тебе конец, если никто не поднимет топора рядом с тобой. Да и дом ты не построишь без помощников. Я когда-то сватался к Анне Гостов-доттер. Ответил я и уточнил: "Много лет назад". Но её отец сказал, что такой нищедрыга, как я, должен сидеть в углу да помалкивать. Тогда я принял это очень близко к сердцу и взялся доказывать, что я не нищедрыга. Но я как-то увлёкся и решил, что семейная жизнь пока не для меня. Я не разрывал скалы в поисках самоцветов, не возводил подземных городов и не шёл охотиться. А управлять гостиницей можно и в одиночку. Я повторял это так часто, что почти поверил. А вы её любили, эту Анни Густав доттер, с искренним любопытством спросила Глория. Я улыбнулся, пожал плечами. О да, это была моя первая юношеская любовь, 95 лет назад. Целая человеческая жизнь или лишь эпизод в жизни гнома или эльфа. На самом деле вы не забыли её, заметила Глория. Это как в книгах. Я сомневался, что Азора позволяет Глории читать любовные романчики. Почему-то мне сделалось не по себе. Ах, вы паразиты зеленые! Услышал я рев с улицы и невольно вздохнул с облегчением. Разговор выворачивал в то русло, где я никогда не чувствовал себя уверенно. Мы вытянули шеи и увидели Нара и Ачиро. Госпожа Марта, величавая старуха, которая не пропускала ни одного модного журнала и ни одной новой коллекции одежды, вела их по улице за уши. Пацаны пищали, пытаясь освободиться, но госпожа Марта была не из тех, кто упускает свою добычу. — Что случилось, госпожа Марта? — спросил я. Она увидела меня, узнала и решительно свернула к воротам парка. Мальчишки пробовали тормозить, но госпожа Марта приподняла их и встряхнула так, что клычья клацнули. Кто-то из гуляющих рассмеялся, но все остальные наблюдали так, словно хотели сказать: "Так вам и надо". Вот, извольте. Госпожа Марта сгрузила мальчишек рядом со мной. Они ведь ваши, ваши приемники. Значит, я и вас могу отчитать за их поведение. Да, это правда. Я был кумом Дархана и ни разу не пожалел об этом. Нар и Ачир сразу же прижались ко мне в поисках защиты. Но я видел, что зелёные пальцы потихоньку тянутся к моей вазочке с мороженым. Я сейчас сидела на площади с госпожой Огдей и её племянницей. Сказала старуха: "Мы слушали оркестр, говорили о старых временах". И вот я слышу край уха какое-то пощёлкивание снизу. Азура едва заметно улыбнулась, кажется, она уже поняла, в чём дело. Глори отвернулась, всем своим видом показывая, что она этим мальчикам не друг. Я стукнул Нара по пальцам, которые почти залезли в вазочку, и спросил: "И что же это было?" "Ножницы", воскликнула госпожа Марта. "Эти мерзавцы вырезали из моего подола несколько цветков". Её платье действительно было усеяно пышными розами. Наверное, мальчишки решили, что от старухи не убудят, если они позаимствуют парочку. Я с трудом подавил смех и вспомнил, как когда-то сам изрезал платье матери. Мне хотелось, чтобы у него был волнистый подол, как у одеяния принцессы, и я не заметил, как добрался с ножницами до пояса. Фасон получился очень модным, я бы даже сказал смелым, но мать его не оценила. Отец выразил свое мнение ремнем. «Я отведу их к отцу, госпожа Марта» обещал я. Они будут наказаны. Сами понимаете, мальчики-орки, которые растут без материнского пригляда и внимания, понимаю. Староха городов вкинула голову. Из них уже получились бандиты, а вырастут каторжники. Она величево развернулась и направилась в сторону ворот. Когда госпожа Марта скрылась из виду, я вдруг понял, что Аврора смеётся. Искренне светло от души. Мне показалось, будто мы над нами. Прошел быстрый и легкий дождик, и радуга развернула крылья. Такой это был смех. — И зачем вы это сделали? — спросил я суровее, чем собирался. Нар шмыгнул носом и ответил. — Мы хотели сделать открытку с цветами для Глории. Вы же с папой говорили, что мы не умеем, а мы умеем, но не хотим, а теперь хотим. — Вон сколько у бабушки цветов на платье! — Жалобно заметил Очир: "Что ей жалко? А мы хотели извиниться". Это ты ножницами щёлкал. Обиделся Нар. Я говорил, что надо тише, она бы и не заметила. Она заметила, когда ты пукнул. Горяс несходительно улыбнулась, но было ясно, что постопок ребят ей приятен. Похоже, она сейчас простила им срезанную косу. "Пожалуй, из вас ещё могут вырасти джентльмены", вдруг сказала Зора. "Вы не безнадёжны". Возможно, вами стоит заняться. Вы ж поверите моему опыту, произнёс я. Это будут те ещё бандиты. А если вы ими займётесь, то они будут бесчинствовать, говоря спасибо и пожалуйста. Мальчишки совсем сникли, но я знал, что это проказливое выражение на их лицах исчезнет сразу же, как только они затеют очередную каверзу. Господа, окликнули нас откуда-то справа. Позволите ли к вам присоединиться?